Глава сорок шестая. Кексы на вкус были как рай. И он смутно подозревал, не в последнюю очередь, потому что их испекли ее руки. Ароматная выпечка таяла на языке, а горячий, крепко заваренный чай идеально дополнял гастрономическую картину. «Неудивительно, что Ольга на них покусилась». Глеб без зазрения совести нацелился опустошить тарелку. Полина смотрела на него с недоверием. «Тебе правда понравилось?» «Что, страдаешь синдромом самозванца?» Глеб пододвинул ей свою почти опустевшую кружку, и она потянулась за пузатым заварником. «Это же прокексы, ничего такого в них нет». «Ольга не стала бы подхалимничать». «А ты?» Его рука, потянувшаяся за очередным кексом, застыла в воздухе. Их взгляды встретились, и она прыснула первой. Боже мой, их взаимная ненависть становилась причиной их собственных шуток. Бредовие ситуации и не придумаешь. Но он рассмеялся. По-настоящему. Впервые за черт знает сколько времени. Это было исключительно странно и совершенно необъяснимо, но над этой шуткой могли смеяться только они потому что только они понимали, насколько нелепой была ситуация. Что с ними творилось? Ну, не в кексе же она что-нибудь подмешала. Хотя сейчас он, кажется, дошел до того, что съел бы их, даже зная, что она приправила их цианидом. Кажется, это называют точкой невозврата, личным Рубиконом, после которого пути назад нет и быть уже не может. Не отмотаешь, не переиграешь, не расчувствуешь. Отсмеявшись, она смахнула слезинку с ресницы и как-то сразу смутилась. Должно быть, только сейчас осознав странность происходившего. Глеб уткнулся носом в кружку, делая вид, что поглощен своим чаем. Теперь он ощущал себя школьником, краснеющим от одной только мысли, что он остался наедине с объектом своих желаний. Может быть, так на него действовало ненормально долгое по его меркам ожидание. Может, то странное чувство в груди, сладкое и ноющее, стоило бросить на нее взгляд. Подумать только. Пару часов назад он поднимался по ступеням крыльца, совершенно уверенный в том, что их вражда продолжалась. И, может быть, она продолжалась, но прямо здесь и сейчас все еще длилось негласное перемирие. «Подозреваю, с Ольгиной легкой руки ты скоро обзаведешься» обширнейшей клиентурой, прервал он затянувшееся молчание. Готова к такому? Полина растерянно осмотрела разноцветную армию своих кулинарных творений. Даже не знаю, знать не нужно. Что чувствуешь? Она бросила на него странный, почти опасливый взгляд, будто они не о кексах сейчас говорили. Чувствую, чувствую, что хотела бы, в смысле, была бы не против. Ну, но... «Не против. Попробовать». Нежные щеки окрасил румянец. Кажется, крыша у него отъехала напрочь, потому что и ему стало казаться, будто отвечала она не на вопрос а выпечке кексов. Полина бросила на него последний взгляд из-под ресниц, подхватила со стола миску с остатками белой глазури, пробормотав. «В холодильник надо поставить». Он следил за ней, не отрываясь. Взгляд блуждал по очертаниям гибкой фигуры, пробуждая в памяти жаркие воспоминания. Она ни на что ему не намекала. Показалось. Просто от этого хреново целебата крышу рвет, не по-детски. Вот и мерещится всякое. Она заметалась по кухне, деликатно покашливая, будто и сказать ничего не могла, и совсем молчать не получалось. Еще чаю?» — бросила через плечо, кинувшись к раковине перемывать свои венчики и лопаточки. «Нет, спасибо!» Он медленно встал из-за стола, возможно, впервые в жизни испытывая такую жгучую нерешительность. Глеб никогда не жаловался на умение считывать невербальные сигналы. Язык тела давался ему в целом легко, а годы в бизнес-среде лишь заострили и прокачали эти необходимые навыки. Ложь, сомнения, страх... Радость, гнев и желание, десятки эмоций, сотни нюансов и их едва заметные оттенков относительно быстро складывались для него в читаемую картину. Но что делать сейчас с отвернувшейся от него к мойке супругой? Он не знал. Эмоции смешанные, нюансы едва уловимые, оттенки едва ли читаемы. Она разволновалась, занервничала, испугалась. Они расстались не лучшим образом, и это если очень мягко сказать. Он злился, злилась она. Они по-прежнему друг другу были скорее врагами, чем кем бы то ни было. Но он вернулся, и она его со своей кухни не погнала. При других обстоятельствах он бы даже набрался смелости посчитать, что она рада была обнаружить его на пороге. Но не больше, верно ведь? С чего бы ему вдруг рассчитывать на нечто большее? Только вот ее взгляд. Странный взгляд, нерешительный. Сегодня она смотрела на него немножко по-новому. Необъяснимое ощущение, но не отпускавшее. И он, быть может, стоял бы и стоял как идиот, прокручивая в голове все возможные варианты. Но Полина вдруг обернулась, не выключая воды, и попросила. «Если допил свой чай, давай сюда кружку. Я вымою». Он поймал ее взгляд и, кажется, прочел в нем все, что искал. Не глядя, подхватил со столешницы кружку и направился к мойке.